ТГБ Production представляет Арчи Вар Прогресс не стоит на месте. Мир стремительно развивается. Где-то, но не на Земле. Человечество уничтожено. По крайней мере, я людей не встречал без малого 10 лет. А вот мутанты найдутся на любой вкус, как в дорогом ресторане. Сами начинают, нравлюсь им. Столько и уже зубы пообломали. А по итогу каждый охотник становится моей жертвой. Эсатори. Черток Тура. Глава первая. Заблудший. Блядь, что за хуйня? Прокомментировал я назойливый писк с просонья, да и толком не разобравшись в происходящем. Состояние лютого коматоза или отходоса ощутилось сразу же со всеми вытекающими, например, с жесточайшим сушняком. Причем не уверен, что получилось произнести ругательство вслух. Скорее помыслить, ну или невнятно пробуднить, как в бреду. Предпринимаю попытку обрести над собой контроль, но максимум шевелю пальцами. Затем слегка отрываю ладони от торсы. Все тело, каждая мышца со страшной силой затекли. Такого со мной никогда не бывало, будь то самый лючайший бадун или истощение после трипа по молодости, неважно. Судороги ощущаются, но даже они не пробиваются через напрочь атрофировавшуюся нервную систему. Одной лишь силой воли, сосредоточившись, открываю глаза, начиная с правого. Но все равно темно. Схода ничего не поменялось. Кроме того, почувствовал сильную резь, будто не веки поднял ржавую дверь гаража. Очень хочется обратно прикрыть, но терплю специально. Знаю ведь, должно пройти. Спустя пару секунд на смену кромешному мраку приходит чрезмерный яркий свет. Видеть толком еще не могу, а от него уже устал, желая отвернуться. Это ощущение отвлек голос. Аккумулятор разрежен. Отключение систем жизнеобеспечения. Повторная попытка экстренной реанимации субъекта невозможна пожалуйста подключите сеть или выполните действие вручную чего какая реанимация бля о чем вы соображается туго я не понимаю кто говорит хотя догадался что для человека произношение слишком сухое картинка постепенно проясняется яркость падает цвета обретают себя хотя в целом изображение расплывается оказалось я голый под стеклом в капсуле скорее всего или коробке какой может камере А там до абсурда, и на что фантазии хватит, хоть в хрустальном гробу. Важнее, что живой. От плеча протянулся длинный шрам, а вдоль него много поменьше. Сразу видно следы зубов. Какого хуя я тут делаю, неясно, Впрочем, как и вообще что-либо. За вчера, за последнее время никаких воспоминаний. «Чего надо сожрать, чтобы нарваться на такую расплату?» — спрашивается. Задавая себе вполне резонный вопрос, приступая к разработке конечностей, не забывая оглядываться. Комната отделана современно, но сильно разбита. Очевидно, заброшена, причем давно. Довольно-таки светло местами. Просторно, однако, все ковырком. Больше с моего ракурса ничего не видно. Вокруг вроде тихо, что успокаивает. Проснись я тут ночью, лег бы дальше спать, и уж точно хуй бы даже подумал, не то чтобы попробовал вылезти наружу. Лучше уж в таблетке она хоть крышку имеет, дарующие минимальное ощущение защищенности. Открытие гидравлических заслонов. Остаточный запас кислорода меньше 1%. Воу! Я слегка дернулся, по мере возможного в таком состоянии. В этот раз голос прозвучал многим громче и, похоже, распространялся исключительно под стеклом. Серия щелчков, и правая стена капсулы чуть приподнялась, а внутрь ринулся кислород. С непривычки аж дыхло перехватило, и башка загудела x 2 В массаже постепенно перехожу на ноги, дёргая голенями и ладошками, разминая ляжки. Но не сильно, ведь суставы трещат, а мышцы горят даже от минимальных нажатий. Лишь спустя 20 минут, когда тело чуть адаптировалось к заданным условиям, пытаюсь откинуть стекло, и поебаться скажи вам приходится прилично. Судя по всему, в нем стоял для этого автомат, а когда электроника сдохла, Механизм перестал быть всем обязанным. Ну что ж, отправился на заслуженный отдых. Тем не менее, перевернувшись, нажимаю спиной и выбираюсь. Вокруг, мало сказать, хаос. Полная разруха. Причем явно давнишняя. В стенах огромные дыры, в потолке широкая трещина через всю комнату. Двери на месте нет, столы и стулья перевернуты или сломаны. Множество разного оборудования, причем сложного, а не каких-то компов. Ещё несколько капсул, тоже разрушенных, пустых. Тревожит свидетельство побоище в виде высохшей крови, но несколько пятен выглядят свежими. Я заметил одну на моей капсуле. Понимание положения озадачило. Я здесь не один, это факт. А в том, что попал, вы далеко не в сказку, с пони, питающимися радугой и какающими конфетами, сомнений не возникает. Скорее в кошмар. причем весьма извращенным разумом порожденный. Страшно и холодно одновременно. Даже и не знаю, от чего именно больше бросают в дрожь, но дискомфорт полнейший. У стены полуоткрытый металлический шкаф, в нем халаты и даже резиновые тапки. Выглянув в коридор, понимаю, не пойду, там жутко. Темно, очень сыро, повсюду вода капает, а из глубин доносятся непонятные звуки. Шуршания и глухие удары, как о батарею. Но вроде далеко. Возможно, на несколько этажей ниже или выше, ибо доходит звук только отголосками. Внимание привлек невзрачный, очень легкий браслет на левой руке. Тупо черное кольцо с кругляшом, каким-то образом прочно закрепленное на пульсе. Хреновина буквально вбита в руку. Все бы ничего, но кольцо не сдвигается и не снимается. И что-то мне подсказывает, так просто с ним не обойдется. Ебаться и изучать не стал. Не приоритетная из проблем. Вот расширение Матсио. От нескольких прикосновений пальцем что-то произошло, и браслет завибрировал. Не дав и шанса осознать процесс, прямо по левой ладони растягивается небольшой бледно-оранжевый экран. Меня же как молния и приложило. Хлопок и мрак. Открываю глаза. Я на полу. Сколько пролежал, хрен знает. Всё ебло в крови. И носы вокруг рта. Где лежала башка, тоже лужа и невыносимая боль в висках, доводящая до конвульсий. «Что же творится?» — произнёс тихо, с жалостью к себе и страхом. Смотрю, а экрана на руке уже нет. Вместо него две параллельно тянущиеся вдоль вен полосы. Причем халат совершенно не мешает мне их видеть. Поворачиваю руку. Индикаторы тоже прокручиваются. Видно в любом положении. Рассмотрел цифры. Зелёный — 100%. Красный — 8%. последние будучи почти пустой, иногда мерцалы. Первая мысль — ну нахуй их трогать. Головная боль двинула на спад, зато физическая усталость и тягучая ломота в костях никуда не собираются. В принципе, халат-то не особо согревает. Окон не нашел, выглянув через одну из дыр. Навскидку второй этаж или высокий первый. Чуть пошарив в поисках полезностей, я больше ничего не найдя, стараясь не шуметь, составляю пирамиду из столов. По ним осторожно взбираюсь к самому широкому месту в верхней трещине кое-как протиснувшись, через боль, порезавшись об арматуру, прежде выглянув, выползая в служебное помещение. Разруха аналогичная, более того, не хватает фрагмента стены в половину. Зато светло. Только я подзабыл, как подоспел новый спазм. Услышал хлопок, голова затрещала, а в уши будто сверло вставили, включив дрели. Непроизвольно понесло в сторону. Чтобы не ёбнуться, припал на колено, руками опершись на пол. Почувствовал теплую кровь, текущую из ушей. Удостоверился потрогов Попустила. Поднимаюсь и направляюсь к поломанной стене. Оказался прав. Второй этаж. Внизу густая растительность, можно прыгать. Идея глупая, но шум из коридора доносится все отчетливый, полноценный рев. Да и солнце прошло зенит. Вот что такое не фарт. За эту комнату раньше явно использовали рабочие, почти все разрушено. Стальные шкафы без шуток впрессованы в стены с содержимым будто слоном, как монетка из-под поезда. В новой порции самоиронии проскочило. Надеюсь, рёв принадлежит кому-то меньших размеров. Нашел сапоги, переобувшись сразу же. Не до грибка с носками. Штаны и в хлам разорванную на местами теплую куртку. Все же лучше, чем тонкий врачебный халат. Мы же не в лэрчике, а ужастики. Ну да, хочется орать от восторга а потому прикрываю себе рот счастье человека в моей ситуации нашедшего пожарный топор в неплохом состоянии. в последний момент заметил торчащую из кучи камней рукоять, но когда вытащил случайно осыпались булыжники, один из которых дал со что-то звонкое от страха нутро свело сердце забилось и руки затряслись. подметил, когда начинаю нервничать самочувствие резко ухудшается, а еще моментально прошибает пот. Не думая, бросаясь к краю, прикидываю, чтобы попасть на крону, и сигаю вниз. Пока падал под выбросом адреналина, активизировалась память. Приземлился больно, трижды давшись об ветке. Один из ударов головой. Зеленая полоска на левой руке заморгала. 97 процентов. Поднимаюсь, чуть отряхиваюсь, и как с гуся вода. Ничто в сравнении с той же головной болью. Сидя на корточках под деревом, в кустах, пытаюсь принять все, что вспомнил. Только что? Стираю слева щеки скупую слезу и решаю так. Следует двигаться дальше, оставив прошлое в прошлом. Но все равно обстановка теперь угнетает многим больше. Зато в лесной посадке чувствую себя безопаснее, чем в ебучей лаборатории. Состояние спокойствия продлилось недолго. Нагнал рев ориентировочно оттуда же, откуда я недавно свалил. Вывод напросился сам. Виной тому косяк с шумом. Еще хуже стало от того, что вспомнил, кто оставил мне все эти внушительные шрамы. На этой ноте ломанулся утекать в лес, максимально широким шагом и не оглядываясь, через гущу, по мере продвижения превращающуюся из обычного леса в токсичный. Флора перестала походить на земную. Пятки сверкают, топор нисколько не мешается, вес даже не ощущается, хотя и держу я его в одной руке. И вообще, кажется, бегу и двигаюсь необычно, чувствуя себя гораздо сильнее, чем когда-либо раньше. И это при условии, что физически истощен. Минут через 15, признав, что окончательно заблудился, запыхавшись и подключив разум, останавливаюсь. Сразу падаю на задницу, обессилев. Спиной опираюсь на толстый дубовый ствол. Кора на дереве местами светится зеленым, по виду смола, но воняет фосфором. Но хоть не токсичная на первый взгляд. Залип, уставившись на топор, И тут зрение резко заребило, К тому же помехи сопроводил очередной приступ. В этот раз боль проявилась в районе груди, так сковав, что одновременно и в пятки, и в голову отдало. Прямо на моих глазах возле топора произошла чертовщина. Образовалось зеленое свечение, как ранее на левой ладони. Но теперь свободно в пространстве. Из света выстроилась жирная надпись. Однако из-за сбоев зрения никак не получалось разобрать текст. Помотал башкой. Сфокусировался, подумывая дать себя по затылку. Благо, не пришлось. Чуть по чуть разглядел. Загрузка интерфейса. Ждите. И стоило оно таких мук. Крутится в голове, пока боль лютует. Со стороны точки старта послышался шелест. Объектов несколько. Заходят с разных сторон. Оттуда же стал доноситься очень противный, совершенно непонятный звук. От страха поплохело. Все это время сердце мое работает на износ, сжалка его трудягу. Рядом увидел небольшое углубление в земле. Прыгнул туда, перекатившись на другую сторону, ближе к дереву. Чужаки приближаются. Медленно и рассредоточенно явно меня ищут. А этот звук... Чем ближе они подходят сквозь кусты, тем отчётливее распознается подобие речи, но совершенно непонятной. Напоминает частые крыловые сокращения с полным ртом воды. На выходе получается глухое короткое рыканье в разном диапазоне. Иногда проскакивает нечто похожее на хрюканье. Кем-кем, а людьми эти твари быть не могут. К тому же до своего попадания в капсулу мутантов из первой волны я уже встречал. «Они меня чуть не растерзали, сука!» На лучшее надеяться не стал, задумавшись, что делать. Вот только на ум ничего не приходит. Еще пронзительная боль сильно мешает соображать, отвлекает. Но нет. Так просто меня не взять. Думаю, в то время как тело сильно дрожит от страха. Физиология может подводить, но не разум. На то он и страх, чтобы иметь волю проявить храбрость. Крепко сжав рукоять топорика, приготовился, вознамерившись напасть. Не хочу быть жертвой. Все верно. Из кустов показались страшные с виду твари. Четыре человека подобные жабы, судя по мортам, пусть даже на них респираторы и маски. Того, что осталось на виду, хватило для ассоциаций. Дышать, видимо, некомфортно ребятам. Как по мне, все мужики на деле, кто их там разберет? Кожа зеленая, глаза желтые, зрачки тоже лягушачьи, а по подбородкам мотаются небольшие, но от этого не менее противные отростки. Все в одежде, черных комбинезонах, однотипных, вполне походящих на форму. Тяжелые сапоги и у каждого оружия. Но лишь у двоих в руках огнестрел. Автомат и старенькое ружьё. Сумрак играет на руку, и они меня не замечают, подойдя практически вплотную. Я даже фонарь одного на поясе рассмотрел. Почему не включают, не ясно. Там, где я сидел, остались следы. Существа их заметили и приступили к изучению. В поисках нюансов один присел, чего-то там трогая. Пока они сгруппировались, следует действовать, решаю я, стараясь без резких движений нащупать ногой опору. Выпрыгиваю из засады, занеся опор и без лишних криков. Реагируют они поздно, опрометчиво, ведь пускай на момент, но бдительность потеряли. Хотя мне показалось, что и наскок мой вышел уж очень стремительным. От такого не защититься. Удар расставил все по местам. Топор вошел со спины практически по рукояти, едва не сломавшись. Клянусь, я услышал хруст костей. Мутант практически переломился. То есть ноги стоят, а голова уже коснулась земли. А запах крови. Он столь отчетлив и превосходен. Такого я еще не испытывал. Нечеловеческая сила, кое и раньше тоже не было. Радоваться не собирался, но и не успел бы. Над головой поверженного образовалась основа, а из нее вытянулась зеленая полоса, причем сразу стремительно пустеющая. Рядом вылетела отдельная надпись. Ошибка. Имея опыт, поспешил отвести взгляд, уже чувствуя поднимающуюся из нетр боль. Причиной определённо послужила новая визуализация. Дёрнул назад оружие, на удивление вышло легко и вновь с характерным хрустом. Действуя на опережение, ранее определив приоритет на цели и ушатав автоматчика, с животным рёвом кидаюсь на второго. Показалось, крикать и испугались больше, чем меня с топором. Каждый отпрыгнул на несколько шагов. Несмотря на мои новые физические возможности, второго забить я явно не успеваю. Присев за поваленное бревно, он направляет на меня ствол и чего-то шипит на своем неясном. И тычет стволом в моем направлении туда-сюда. Страшно и нифига не ясно. Ситуация прям-таки абсурд. Поворачиваюсь, обводя взглядом остальных. Оказалось, зеленой полосы уже над каждым. И везде по сто С других сторон на меня смотрели пара острых, широких наконечников копий, висящих буквально в метре. Агара! Ага начал второй, водя лезвием. Давал указание положить топор. На любом, понятно. Но чтоб меня сожрали, не хочу. Лучше сдохнуть. Резко взмахиваю в направлении ближайшего, отвлекая. Тот ожидаемо отскакивает. Я же уже ломанулся на вооруженного. Мутант замешкался, дёрнувшись еще отбежать и даже приподнялся Но моя скорость. В общем, вспышка и звонкий хлопок. Интуитивно прильнул к земле как можно ниже, но так, чтобы не останавливаться, а прокатиться на жопе, отвернувшись, правой рукой и топором дополнительно прикрыв бок, свободной левой голову. Жжение охватило всю верхнюю часть туловища, но адреналин зашкаливает. Стиснув зубы, продолжаю наседать, наскакивая на него. типа полоумил выцеливая второго. Прямо поверх моего индикатора на левой руке проявилась и зависла надпись. «Ошибка». При этом зеленая полоса уменьшилась. 81%. Выстрел вплотную из ружья и так мало? Удивительно же. «На, сука!» Громко выкрикиваю и, вложив все силы в бросок, швыряю топор с разворота. Полетел идеально. вошел как вообще песня. На момент я даже позабыл про боль. Полоса второго лягушонка опустила в момент, Это парище полностью скрылось в теле. Он выстрелил, но в никуда, резко отведя ствол влево и вверх. Оставшиеся засуетились, побежав на меня. Я же к телу за топором! Двустволка себя в этот момент изжила. Думал пизда, но нет. Мутанты резко застопорились, повернувшись к кустам. Хана. Невольно подумал, распознав уже знакомый, крайне тяжелый топот, рык и даже дыхание при беге. Не знаю, обладают ли существа передо мной таким же хорошим слухом, но то, что на нас вышло, находилось совсем рядом. Миг и нечто крупное, темное, выпрыгнув, лапы откинуло копьё, намертво вцепившись в мутанта зубами и утянув за собой в соседний куст. Кровью даже меня опрызгало. Хотелось бы мне ретироваться, да вот незадача, произошло все так быстро, а копьё отлетело столь стремительно, что когда я очухался и опустил взгляд... Увидел торчащий из живота обломок, лезвие которого утонуло до середины, скорее всего, выйдя с обратной стороны. Больно, но к моему недоумению. И рядом не стоит с агонией внутри тела, возникающей после пробуждения. Над индикаторами снова оптическая надпись. Ошибка. Зеленое определенно здоровье опять просело. 59%. Из пуза потекла теплая кровь. Рассмотреть хищника толком не смог, только шкуру, явно толстую. И уши, как у рыси. На размер... Великоват даже для медведя. Иллюзии, что чудовище насытилось, нет даже у последнего морфа. А именно этот вид фантастических существ мутанты напоминали больше всего. Показалось, я почувствовал его страх и боль, встретившись взглядом. Закашлялся, это не очень с копьем-то в теле двигаться. В целом дурная идея. Резко выдергиваю инородный предмет, не глядя на рану, спешно перехватываю и разворачиваю обломок копья в качестве оружия. Лезвие, кстати, ничего так, летая сталь с двумя ограничителями, штырьками. А вот древко подвело, хоть и было плотно обмотано нитью. Справа в кустах послышался шорох. Я присел от греха за пень. Второй схватил автомат, но в меня стрелять не собирается, очевидно. Он прижался к стволу спиной, чуть согнулся и суетливо водит башкой, мечась на месте. Ветки затрещали. Справа согнулось небольшое деревце. Я не спешу. Выбираю момент, чтобы нанести удар или попытаться сбежать, зависимо от развития обстоятельств. Животное выпрыгнуло в новой атаке, благо не на меня. Когда оно мелькнуло и вцепилось в этот крохотный промежуток, я швыряю в него копье в надежде ранить. Попал. Ошибка. В тот же миг над ним появился индикатор, четверть из которого забрало попадание в область между передней лапой и шеей. Прилично для одного броска, но ниже, чем требует момент. Это все же кошачья порода. Что именно, и богам не разобраться. Творение явно не из их. Смесь рыси и саблезубого тигра — наиболее подходящее сравнение. Тварь, без сомнения, обитающая в токсичном лесу, то есть мутант. Это проявляется в окрасе, пасти и ряде зубов, не считая четырех клыков, торчащих кинжалами распор Ну и третий глаз, где бы вы думали? Может, предсказуемо, но во лбу. Пульс зашкаливает. Копье громадину только раззадорило, а морфу она отгрызла башку, демонстративно её выплюнув, причем в меня. Никогда не видел столь пугающей пасти. Оцепьянение отступило, и я непроизвольно попятился назад, ведь эта херовина двинула на меня со всей прыти, лапами вскопав землю. Убегать поздно, и ранение желаемого эффекта не дало, зверь даже не захромал. Шаг вперед, а рукой тянусь к рукояти. Топор из тела вышел со второго рывка, а когда тигр прыгнул, я большую часть тела спрятал за все то же бревно рядом с трупом, и уже с земли взмахнул снизу вверх, что сил нашлось. Ры! Громко взвыло животное, но все равно лапой дало мне позагривку, когтями вонзившись глубоко вплоть. Даже в движении в пространстве проявляется основа сообщений. Причем именно в тех местах, куда направлен взгляд, как-то его опережая. Но опять все пустышки. Ошибка. Впрочем, как и мелкий дубль на руке. Ошибка. ХП просила ниже половины. 46%. А по спине вниз прошла сквозная боль, сильная и затяжная, пробирающая до основания. Животина когтями тянет меня за собой, как игрушечного. В чем куртка ей только помогает. На в охуле, веса там минимум в полтонны. Лапой хищник потащил добычу к пасти прямо в полете, не дожидаясь удара о землю. Меня расклад не устраивает. Я выкручиваюсь как могу, пытаясь хоть немного соскочить с крючков, а ногами со всех сил отталкиваюсь прямо от ее морды, в сути дав ей в нос двух ног. Да, разорвав себе кожу к херам, зато освободившись в сантиметрах от пасти и заставив мутанта от боли припасть к земле. Видимо, и для него нос болезненное место, как для всех, кошачьих или собак. Кувыркаюсь и почти сразу выпрямляюсь, ноги подтягиваю словно пружины. Краем глаза заметил, что у тигра тоже полоска здоровья опустилась за половину. Снизу из него течет кровь, а у меня везде. 42% и падает, что полностью соответствует ухудшающемуся самочувствию. Зверь тоже встает, замирает недолго, уставившись на меня. Потом медленно боком начинает смещаться, сильно проседая на правую лапу. Все же дошел эффект, или падение повлияло, с такой-то массой. Перед моим лицом образовалась надпись. Критический уровень мутагена. Изменение красного индикатора я, разумеется, замечал, но от чего-то не придавал значения. Глянул, а там дошло до того, что он начал интенсивно мерцать 21%. В то время кровь внутри закипает, а боль полностью ушла. Я не отстранился. Просто она от чего-то перестала иметь значение, словно у меня в раз сильно увеличился порог восприятия, да и сил неожиданно прилично прибавилось. Как резервуар внутри открыли. Испытал полноценный подъем. Жаль физический. Сознание напротив помутнело, голова закружилась, а зрение начало терять фокусировку. Происходящее для меня ново. Кризис такого рода преодолевать не приходилось. Пытаюсь сосредоточиться, не отвлекаясь от цели впереди. Ведь тигр за мной следит пристально, медленно приближаясь, чувствуя нарастающую во мне слабость, но смещаясь из стороны в сторону, немного кругами. Не спешит нападать. Признает силу. Момент, и он несется, А метра за два прыгает когтями вперед и широко открыв пасть. Я приготовился. прыгнулся, сгруппировался, надеясь пройти под ним или возле. На всякий случай руки выставил вперед, А вдруг выйдет, снова от него оттолкнуться. Кисть потеряю на худой конец, но не голову. А дальше? То ли глюк, то ли эффект такой под действием стресса. Но мне показалось, будто бы рука, а может и две от запястья превратились в толстые штыри. Хищник же, нарвавшись, все равно налетел на меня, вцепившись в плечо и шею одновременно. Ошибка. Связь с системой потеряна. Пожалуйста, выполните вход или произведите перезагрузку. Вместо рук я ощущаю нечто непонятное. Но выделить одно чувство в такой ситуации непросто. Как хороший приход от кислоты. Вновь ощущаю боль, резкую и всеохватывающую. А с ней короткое помешательство. Через секунду мы со зверем на земле. Он шевелится, начинает подниматься, а у меня сил нет. Всё та же внутренняя агония, тело не повинуется вообще. Зрение ребит, краски теряются. Зато руки пришли в норму. Вроде бы. В таком состоянии глазам верить нельзя. Серьезная потеря крови. Чувствую, как постепенно теряю сознание. Животина напротив медленно приходит в себя. Напоследок залип в красный индикатор, подбирающийся к своему пределу. Собственно, как и я. Критический уровень мутагена опять всплывает перед яблом, но с несущественными помехами. Часть надписи не прорисовалась, а остальное местами отличается оттенком. Еще момент. Монстр делает первый шаг ко мне, а затем темнота.